Глава двадцатая. Как неудобно получилось, и мы опять всех подвели. Добраться до лодки удалось быстро и удачно. «У меня теперь все будет шикарно», — уверился Лесин. «Зверюгу-то я завалил. А то мне все говорили да рассказывали, что, мол, такая сложная цель. Ага, сложная». «Да не для меня. Но теперь главное – благополучно до места добраться». Маячок, прикрепленный к лодке, старательно сигнализировал о том, где именно находится лесен, так что следить за ним было несложно. «Интересно, сейчас с места двинется?» Полюбопытствовал один из сотрудников, наблюдающий за перемещениями лодки. «Вряд ли. Хантеров сказал, что этот самый лесен сначала вещи свои соберет». Он скупой и жадный. Лесен, понятия не имеющие о своей характеристике, но полностью ее оправдывающий, кропотливо собирал имущество, а потом, сообразив, что забыл отчитаться, позвонил. «Выполнено. Отлично. Просто прекрасно. Вам ехать в Питер? Уже собираетесь? Нет-нет, пока не нужно. Вы оставайтесь на месте». «Нет, не на том же острове. Перебирайтесь на другой и сообщите, где вас именно можно найти». «Как зачем?» «Вы ловите рыбу? Вот и ловите себе спокойно. От ружья избавились?» «Конечно!» — уверенно соврал лесен, который и не собирался избавляться от оружия. «Нет, то, что это опасно, он прекрасно знал. Но швырнуть в воду такое отличное дорогучее ружье...» Он просто физически не мог. «Да и зачем? Он просто спрячет его получше, а потом продаст. Охотников полно, да и знакомых, которые лишние вопросы задавать не станут. Лесен знает». «Прекрасно. Значит, останавливайтесь, раскладывайте палатку и сообщайте мне, где вас найти. Наш рыбак приплывет к вам и привезет деньги». — Погодите, а работа? Вы же мне еще работу обещали. — Все будет. Через месяц ваша должность освобождается. — Хотя... — Что хотя? — заволновался Лесин. — Может, и не нужно к вам курьера гонять? — Приедете на работу устраиваться. Тогда и деньги вам выдадим. — Нет уж. Так меня не устраивает. Посылайте его сейчас. Лесин испугался того, что ему не заплатят. Да как скажете, покладисто согласился его собеседник. Заодно наш курьер уточнит, точно ли объект Кхм, отработан. Вы мне не верите? Кто вам это сказал? Мы просто объект знаем. Он очень живучий. «Уже нет. Хантеров не то что не живучий, но даже и не живой, хохотнул лесен. Без фамилий, пожалуйста,. — одернул его собеседник. Безветренная погода — отличная возможность для запуска дронов. Опять же, слышимость прекрасная. Именно эти факторы позволили заинтересованным людям, внимательно слушающим беседу, прямо-таки ею наслаждаться. «Как неудобно получилось, и мы опять всех подвели», — флегматично заметил Хантеров, вызвав смех присутствующих. Удивительно, до чего люди готовы видеть именно то, что им хочется. Он пожал плечами, вытирая пальцы от краски. Заменили обычное стекло на пуле непробиваемое, добавили тумана и немного краски из раздавленного в нужный момент пакета. И такой отличный результат. Кирилл Харитонович результат великолепный. Хотя я думал, что план простоват, — удивлялся Башинов. Вон как закручено было, когда ту бабу ловили. Ну, которая Марию Владимировну чуть не того. Вась, у Лесина мышление простое. Что вижу, то пою. У него так. Если зверь похож на собаку и лает, как собака, значит, собака и есть. Вариант, что перед тобой волк... А лайт собака где-то в деревне он не рассматривает, просто потому что думает примерно как валенок. Если такому показать что-то психологически загадочно-призрачное, он в это самое пальнет пару раз для надежности, да и все. Он из серии против лома нет приема, а кроме от другого лома. Даже обидно такого защищать, протянул Петровский нет я все понимаю что он нужен для того чтобы до заказчиков добраться но дима для него худшее наказание это понимать что его по полной схеме использовали но ни копейки не заплатили и вообще обманули все хуже и не придумать устало усмехнулся хантеров так что не упустите Подчиненные переглянулись, как-то разом припомнив, что шеф вообще-то после ранения, да и вообще держится только на честном слове и крайней упертости. Поэтому все быстро распрощались, отправившись продолжать слежку. С Хантеровым остался только Иван. — Дядь, хорошо, что тебя Маша не видела. У нее бы того. Приступ был бы. Она и так нервничает сильно. Иван примчался в дом, где было покушение на Хака, как только услышал по рации, что все получилось, и за Лесиным следят уже на озере. «Да я ей уже позвонил, не суетись. Ее сейчас ребята проводят. Лучше помоги рубаху переодеть, а то увидит и правда решит, что опять ранили». «А этот лесен? Он что, не понял, что это стекло пули непробиваемое?» — удивился Иван. «А ты бы понял. Можешь сходить, с той стороны посмотреть. Там все как положено. Сетка трещин, в центре самая густая. Такая густая, что кажется дыра. Нет, вблизи не ошибешься, конечно, но кто бы его ближе-то подпустил? Тем более, что наши генераторы тумана включили. Более-менее неплохо было видно только это окно. Но и то не так, чтобы совсем отчетливо. Лесен стрелял, на стекле пробой увидел. Я пакет с кровью в ладони раздавил. Упал так, чтобы было понятно, что все. Не полезет же он проверять. Тут все-таки не прогулочная зона. Слушай, а какой-нибудь манекен нельзя было посадить? Ну вот как в фильме про Шерлока Холмса. Или он не читал и не смотрел. Не думаю, что он купился бы на столь откровенную инсценировку. Ему цель в лицо надо было видеть. А потом, мог ведь быть тепловизором. Какой там манекен усаживать? Хак усмехнулся и продолжил. Да и почему не читал-то? Читал и смотрел. Но это же классика жанра. Все читали и все думают, что это точно не про них. Они-то совсем другие. Умные, хитрые. Их таким старым приемом не поймать. Хантеров не стал тратить время на застегивание чистой рубахи. Так и отправился Машу встречать. Она все равно начнет проверять, не открылась ли рана, так что не стоит и время тратить. Правда, дошел Кирилл Харитонович только до двери. Сил на большее пока не хватило. — Маш, ну откуда такой трагизм на лице? Ты так мало в меня веришь? Она и правда выглядела заплаканной, очень уставшей и измученной. Я в тебя верю. Но, честное слово, если бы тебя опять ранили, прибила бы сама. Просто чтобы не мучиться. Вот она, женская логика. Но все, все, не плачь. Все закончилось. Более того, сейчас я как бы пристрелен, так что мы можем просто отдохнуть и никуда не рваться. Хунта. «Если тебе для коротенького отдыха надо быть пристреленным, то сколько бы я ни ругалась на свою работу, надо заметить, моя все-таки лучше». Заплаканная Маша вытирала слезы, и так как сердиться на Хантерова сил у нее не было, решила лучше его насмешить. Ванька, поразмыслив, тактично удалился из комнаты, оставив шефа под присмотром Маши. «Ну или наоборот». Под впечатлением от случившегося он добрел до напарников и устроился рядом. «До дальнего острова добрался?» «Угу, пусть там и ночует. Все равно на лодке маячок стоит. Нам, в принципе, без разницы, куда причалит. Все равно уж не упустим». Башинов пожимал плечами. «Такую симпатичную могилку себе выбрал. Островок дивный». «Жалко такую красоту Лесиным пачкать», — угрюмо отозвался Ваня. «Да никто и не будет пачкать. Нам главное, чтобы к нему приехали. Ну, а дальше будем работать по обстоятельствам», — утешил пока еще не очень опытного Ивана Петровский. Утром следующего дня один очень и очень расстроенный секретарь Миронова по секрету сообщил кое-кому из контрагентов о том, что их легендарного начальника службы безопасности того. Ну, совсем-совсем того. «Да ладно», — изумлялись один за другим оповещаемые. «Быть не может». Слух, торопливо перескакивая со смартфона на смартфон, с языка на язык, наконец-то добрался до трёх крайне довольных директоров компании конкурента Миронова, собравшихся в кабинете одного из них. «Ну что, господа, у нас всё вышло. Поздравляю нас! И да, я не хотел говорить раньше времени, но нам еще и кредит одобрили. Через пару дней деньги уже будут на счету», — радовался генеральный. Полученному кредиту радовался не он один. Если бы ему сказали, что приходу этих денег откровенно, от души и с полной силой коварства радуется убиенных хантеров, Миронов, а также их аудитор с детективным уклоном по имени Марина, он решил бы, что над ним издеваются. Именно в день прихода кредита, к острову, где в ожидании заслуженной со всех сторон награды Отдыхал от трудов неправедных лесен, подплыла лодка. «Похоже, наш клиент!» — встрепенулись наблюдатели. «Группа на месте?» — «Да, полная готовность». Готовность пригодилась. Гость лесина, после небольшого разговора протянувший ему пачку денег, сделал попытку оглушить незадачливого будущего зама по безопасности и притопить его в озере. Попытка вышла не очень-то успешной. Нет, Лесин, увлекшийся пересчитыванием денег, впрочем, не настоящих, не смог оказать достойного сопротивления, зато наблюдатели очень даже смогли. И за очень короткий срок обескураженный гость был скручен и оттянут подальше от надсадно кашляющего и хватающегося за голову Георгия. И что за манера такая, а? Всякий мусор в воду совать. «Но сказано же, плакаты по всему берегу понаставлены, на них русским по-разноцветному написано, мол, граждане, не кидайте гадость в воду, а вы...» «Как маленький, право слово!» Зам Хантерова отлично усвоил интонации шефа и вовсю сбивал с толку гостя. «И да, я не только про господина, не товарища Лесина говорю, — Я и про фальшивки, которые он из-за вас в воду уронил, и чуть было не испортил приличный водоем такой-то пакостью. «Как фальшивки?» — скинулся почти совсем откашлившийся Лесин. «Он мне что, фальшивые деньги привез? А то, что вас утопить только что собирались, это не важно?» — саркастически уточнили у Лесина. «Конечно, никто и не думал вам ничего платить. Таких, как вы». Только в расход. Негодяи. Подлые твари. Ну, я их всех урою. Завыл и заскобрел обманутый в лучших ожиданиях лесен. Это все они. Они меня подговорили. А ружьецо-то кто в ручках держал? А спусковой крючочек нажимал. Нежно уточнил талантливый зам. Не знаю никакого ружьеца. «Ну вот же оно, родименькое!» — возликовали окружающие. «Вон у сотрудника следственного комитета в руках! Вы не переживайте! Потеряли и запамятовали где? Так мы ж найдем!» Вой Лесина был виновником преждевременного падежа листвы с нескольких особо трепетных местных осинок. Но этот вой был писком по сравнению со звуковой волной, накрывший головной офис компании конкурента, когда у них во всем здании по неизвестной причине временно отрубился интернет. А когда включился, то... Не понял, как это денег на счетах нет. Еще раз повторите. Какие платежки ушли? Куда? Кто отправил? Не мы. У нас же доступа к клиент-банкам не было. Судя по всему, это была хакерская атака. Заикался финансовый директор, который с обреченным видом принес своим коллегам из высшего эшелона плохую весть. И теперь яростно завидовал главбуху, которая ловко упала в обморок и нипочем не собиралась оттуда вставать. «Ушлая баба! И я дурень!» Надо было с лестницы свалиться. Лучше бы что-нибудь себе сломал, чем вот это. Что сейчас будет, — думал он. Еще раз, я не понял. Чего вы тут стоите? Немедленно останавливайте платежи. Звоните в банк, в полицию. Куда там еще надо звонить в таких случаях? Пусть арестовывают счета получателя платежей! Орали на него. «Не выйдет. Эти счета, точнее счет, никто и никогда не арестует». «Да какой такой счет не арестуют? Что за бред?» Взвыл напрочь выведенный из себя генеральный, который вот только что буквально несколько минут назад начал мечтать о том, чтобы отправить вслед за Хантеровым еще и Миронова, а потом разодрать их корпорацию на кучу предприятий, И сожрать каждый из них. «Счет управления Федерального казначейства». Финансовый директор закрыл глаза и выпалил скороговоркой ответ на вопрос коллеги. «Все, вообще все, все наши деньги, включая полученный кредит, ушли на счет уплаты налогов». «Занавес». Аплодисменты и дикий рев совета директоров в качестве оркестрового сопровождения спектакля. Скромный звонок начальника службы безопасности долго не мог пробиться сквозь эту какофонию. А когда ему это удалось, и генеральный ослабевший рукой взял гаджет, контрольным выстрелом прилетело известие. Нашего курьера взяли при попытке устранить исполнителя. «Откуда я узнал?» «Да мне Хантеров позвонил. Да, он самый. Живой».